Глава 27. Охотники за привидениями. Телохранители. Подсидерцев машинально прочитал первый лист аналитической справки, приоткрыл второй, пробежал глазами, поморщился и захлопнул папку. Его сосед по этажу, партнёр по шахматам, такой же начальник управления СБП, как и подсидерцев, похоже, окончательно тронулся умом. Вернее, стал шибко умным, поправил себя подсидерцев. Парарл из контрзаведки переводить в чистую науку, за лапом в Институт космических исследований. Совсем уже от Земли оторвался. В записке, наполовину состоящей из астрологической абракадабры, на основании положения планет и прочих небесных тел делался вывод о неизбежном развале службы к концу нынешнего лета. Может, для звездочёта это и было открытием, но подсидерцев, обеими ногами стоящие на Земле, а конкретно в дерьме, а оно им и остаётся, даже если происходит из самых что-не-на-есть элитарных источников, Грядущий развал спрогнозировал давным-давно. Хозяин сапкомовских времён, прозванный шахматистом за любовь к кадровым этюдам, перед вторым туром выбором не мог не произвести очередную сильную рокировочку. Эффектно отдав на заклание одних, он получал оперативный простор в игре против других, кого собирался приблизить. Приём старый, не раз доказавший свою эффективность. Потому что ничто так не даёт понять, что хозяин не просто король на доске, а гроссмейстер, играющий по особым правилам. И чтобы понять правила кремлевских игрищ, вовсе не обязательно уходить в научные дебри. В них всегда одна первопричина и одна цель – власть. Подсидерцев верил лишь в психологию и психиатрию. В них всё достаточно научно, соответственно, понятно цивилизованному уму. А главное, как сказал невропат Ницше, «человечно – слишком человечно, соответственно, практично и утилитарно». Серьёзное изучение трудов классиков психоанализа и психиатрии стало для подсидирцева лучшей прививкой от ежедневного вынужденного общения с обитателями Кремля, Белого дома и прочих охотных рядов, иначе такую концентрацию физических недостатков, моральных уродств и психических отклонений выдержать невозможно. А у соседа была идея фикс – парапсихология. Очевидно, спасаясь от жестоких реалий жизни и тоски на суше, Бывший моряк Тихоокеанского флота Ралдугин ушёл в дебри психокинеза, полтергейста и прочей астрологии, как соломенная вдова при запойном муже до слёз зачитывается дамскими романами. Ралдугин читал лекции слушателям высшей школы КГБ с высоких позиций марксистско ленинского учения, а сам стойко носил в крови и голове вирус буржуазной лженауки, пока не попал в тепличные условия свп где идея Фикс дала бурную поросль идей, концепций и даже методических указаний. Но если решил поставить свои недостатки и комплексы на службу государству, трату бюджетных денег требовалось обосновать. Этот единственный тест перед допуском к халяве сосед прошёл с честью. Подсидерцев смеха ради и для пополнения своей коллекции кремлёвских умников пролистал докладную записку со стряпанной соседом. Первым обязательным пунктом шло обеспечение безопасности и комфортного царствования хозяина. Здесь приводился полный комплект мер от массажа по методике Джуны до экстрасенсорной защиты от насылания порчи. Вторым пунктом, помятуя, что СБП создавались как мини-КГБ для персональных нужд хозяина, сосед указал экстрасенсорную контрразведку и нетрадиционные методы подготовки оперсостава. Третий пункт, как полагается, восхищал глобальностью задач. В перспективе сосед брался применить накопленный опыт в деле обеспечения энергоинформационной и этнопсихологической безопасности России приложении, в три раза толще основного документа, приводились многочисленные ссылки на зарубежный опыт и достижения. А самое интересное – на кое-какие факты из оперативной деятельности НКВД. Трюк сработал. Но карма, эгрегоры и звёзды тут были ни при чём. Подсидерцев лично наблюдал ритуал принятия решения. Поэтому знал – сработала голая психология. Вернее, психопатология нынешних лиц, принимающих решения. Шеф поскоблил ногтями лысину, блеснул хитрыми глазками и выдал заключение. А хрен с ним, хуже не будет. Во всяком случае, много денег не просит, а мы получаем ещё один кордон на доступ к телу. Операция стара, как мир. Бабу хозяину по понятным причинам подкладывать не станут, а вот домашнего экстрасенса вполне могут сосватать. Тут нам только Гришки Распутина для полного счастья не хватает. Решился тогда перевести решение в практическую плоскость подсидерцев. Дело, – ухватил мысль шеф. Пусть возьмёт на контроль всю шаманскую кодлу и глаз с не спускает. Мне нужно знать, кто через их раскрутку отмывает деньги и на каких высоких персон ищет выход. А остальным может заниматься свободное время и на сэкономленные бабки. В конце концов, у мальчиша-плохиша целый институт есть. Проблем экономики переходного периода. Во как. От одного названия офигеть можно, а чего изучает даже плохиш не знает. Почему же нам свой ни ничего не иметь? Шеф продемонстрировал, что в молодости, свободное от охраны партийных вождей время, не только играл в волейбол, но кое-что читал. «Разумно», – согласился подсидирцев, – «понимая, что решение всё-таки будет принято в сфере психопатологии. На худой конец лишняя статья расходов нам не помешает». Он усмехнулся, вспомнив этот давний разговор. К счастью, научные достижения соседа даже астрологических прогнозов состояния здоровья водителей и не применялись. Не тот человек был первый, чтобы позволить кому-то мешать, княжить и владеть, как его правая задняя с утреннего бодуна захотела. Зря, что ли, революцию устраивал. Отсутствие доступа к мозгу и душе хозяина Ралдугин компенсировал и сублимировал на ближайшем окружении. В своём, естественно. Кончилось всё визгом экзальтированной барышни из многочисленной когорты советников по непонятным вопросам. Почувствовав прилипший к вырезу на жакете тяжёлый взгляд Ралдугина, она заорала прямо на заседании. «Раул Дугин, прекратите лезть мне в подкорку, хватит меня гипнотизировать, нехресть!» И на маникюре на щепотею принялась открещиваться от смущенного соседа. Весь ужас был в том, что все присутствующие поверили и даже слили эту историю в газеты. Около Кремлевские круги и Клоаки ещё месяц будоражили слухами, что СБП, кроме классического прослушивания и подглядывания, теперь ещё читает мысли на расстоянии. Шеф прошёлся Гоголем на очередном теннисном турнире, ведя под ручку Ралдугина, чем окончательно деморализовал стан врагов. Бюджетные рубли, потраченные на Ралдугина, окупились на 100%. Подсидерцев согнал с лица улыбку, вспомнив, что у Ралдугина, кроме курьезов, были и достижения. Занятные и, главное, полностью достоверные. Он подошёл к сейфу, небрежно бросил на полку папку с астрологическим прогнозом, перебрал кожаные корешки, нашёл нужную папку. Вернулся за стол. Раскрыл, хмыкнул, почитав заглавие. «Методы дистанционного считывания информации и поиска объектов в оперативно-розыскных мероприятиях». Стал читать. Лицо всё больше и больше становилось серьёзным. Он несколько раз делал пометки на документе только ему понятными иероглифами. Через 10 минут он отложил папку, закурил, задумчиво глядя перед собой. Сделав последнюю затяжку, медленно выпустил стройку дыма. Проводил взглядом сизый шлейф, вытянувшийся к решётке кондиционера, снял трубку местного телефона, ткнул пальцем в клавишу. «Институт Анненербе», – беззаботно начал он, услышав голос ролдугина Анненербе. Наследие предков. Немецкий. НИИ в системе СС, проводивший фундаментальные исследования арийской эзотерики. По объёму финансирования, количеству научных кадров и уровню секретности не уступал ядерной и ракетной программам Рейха. Часть архивов Анненербе, захваченных советскими войсками, до 90-х годов хранилась в неразобранном виде в Центральном военном архиве города Красногорск. «Натёрлих, Герштон Дартенфюрер!» – захохотал Ролдугин, узнав Подсидерцева. «Чем обязан Боря?» «Читаю твою записку, Серёжа!» подсидирцев решил для начала потишить самолюбие непризнанного Нострадамуса. «В грусти и тоску ты меня вогнал. Неужели так всё серьёзно?» «Машины весь месяц выдают одно и то же. Развал службы, развал службы. Мы методики меняли и системы прогноза. Буквально всё перепробовали. Карты Таро, Идзы, руны...» Об астрологии я уже не говорю. И так, и эдак, краим натальной карты. Всё один хрен. Он тяжко вздохнул. А экстрасенсы мои вообще заходятся от предчувствий. Если отбросить шелуху личных образов, то все говорят об одном. Мощном вихре негативной энергии, ворвавшейся в наш мир. Получается, что служба станет его первой жертвой. И за что нам такая честь? Боря, мы же единственная организация, хоть на что-то ещё способна в нынешнем бардаке. Небезопломба разъяснил Ралдугин. Понятно. Подсидерцев решил не высказывать своё мнение о родной конторе. «Я тут ещё одну папочку пролистал. Об экстрасенсах и розыске. Знаешь, печатляет». «Отрадно слышать». «Борь, ты мне всегда поддерживал, я же знаю. Но, видно, твоего влияния маловато. Не дают хода, не верят». «Серёж, прости, но я в аппаратных играх поопытнее. Причина не в самом результате», – забросил крючок подсидерцев. «А в чём же тогда?» «Да в докладе, естественно». Подсидерцев придумал к себе папку, открыл на нужной странице. Положим, нашёл ты при помощи экстрасенсов двух супостатов. 10 лет сидели тише воды, ниже травы. Один в Забайкалье, второй в Приморье. С одной стороны, крупный успех российской контрразведки. Новые методы и всё такое прочее. Даже реальная опасность на лицо Один за Бамом наблюдал, а второй якобы охотился в районе секретного аэродрома. Подсидерцев выдержал паузу. Но посмотри-то на это с другой стороны. На кой хрен врагам наш поросший богульник Амбам И что мог высмотреть шпион на бетонной площадке в глухой тайге? Над этим аэродромом только мухи с комарами летали. «Не скажи Боря», – возразил Ролдугин. «Аэродром строили для посадки буранов. И много их там приземлилось». Согласен, ни одного. Но площадку планировали переоборудовать в новый космодром. А деньги под этот проект века дали? И если дали, что, не всё разворовали? Да если бы там строить начали, сразу же всех бичей охотников на тысячу километров отселили. «Спустись на землю, Серёга!» Подсидерцев сыграл искреннее сочувствие. «Получается, вычислил ты и обезвредил двух идиотов, засланных следить за ударными струйками очередной пятилетки. Начальство их забыло проинформировать, что у нас перестройка началась. А когда до их медвежьих углов перемены докатились, было уже поздно. Вывозить ребят долго и хлопотно, вот и определили их глубокое залегание. Им надо орден дать за то, что мужественно мыкали со всем русским народом, сидели месяцами без зарплаты и горячей воды» и ни разу не запросили из центра контейнер со жратвой. Они тебе спасибо не сказали, что избавил их от страданий. Отсидет свое и с чистой совестью вернулся в родной Сеул». «Тебе смешно?» – обидел Саралдугин. «Грустно», – тут же сбавил нажим подсидирцев, добившись нужного психологического состояния собеседника. «Теперь из того можно лепить все, что душе угодно». «Грустно, что именно в таком ключе о твоей работе доложили». «Кто?» – мертвой хваткой оцепил Саралдугин. «Да хрен с ним, Серега!» подсидирцев откинулся в кресле. «Оставь убогих и нищих духом Богу. Это по его части. Мы-то с тобой делом занимаемся и цену ему знаем». «Не ты мой начальник, Боря», – печально вздохнул Ралдугин. А подсидирцев подумал, что желание иметь над собой начальника, которому полагается ходить на доклад и через резолюции, как глаз с небес, никогда не вызывает сомнений, не стоит относить к порокам человеческой натуры, коль скоро человек избрал стези чиновника. «Слушай, Серёга, давай всем носу трем». Подсидерцев подпустил в голос комсомольский задор. «Я тут дельце кручу, могу тебя подключить. Закладывать, естественно, буду сам. В нужном ракурсе. В результатах, кстати, не сомневаюсь, иначе не предлагал бы». Он подергал крючок, чтобы Ралдугин поскорее захватил наживку. Тот не заставил себя ждать. «Боря, чем могу?» «Ты можешь устроить встречу со своими экстрасенсами? Желательно сегодня и побыстрее». Подсидерцев подсек жертву. «Скажем, часов шесть». «Так». В трубке послышался какой-то шелест. «Полистает записную книжку», – догадался подсидерцов. «Смогу, Боря, обеспечу лучших. Только где?» «На одной квартирке на Масловке». Поставиться по чужие микрофоны не хотелось. «Назначим встречу у стадиона Динамо. Запиши телефон явки. 224-56-82. Пусть позвонят им объяснят, как пройти. А мои ребята всё проконтролируют. влады А мы с тобой... Я часиков в пять зайду к тебе и вместе поедем. Постой, постой, Боря, а что им сказать? Ничего, для чистоты эксперимента. Подсидерцов знал, что именно такой аргумент подействует на Ралдугина. До встречи. Он положил трубку. Сразу же устало опустились плечи. Складка на переносе сделалась ещё глубже. Никто не сможет упрекнуть меня, что я не использовал самый ничтожный шанс, чтобы вывести службу из-под удара, сказал он себе. Хотя с радостью сам взорвал бы этот кремлевский гадюшник. С полчаса подсидерцев наблюдал за ней по монитору. В панель книжной полки вмонтирован телеглаз. Сигнал шёл к пульту, установленному в соседней комнате. Видеокамера намного удобнее банальной дырки в стене. Подсидерцев то на общем плане рассматривал всех троих, увлечённо что-то обсуждающих, то брал крупным планом руки, глаза, рот. Мимика, жесты, позы, то, что называется невербальное общение, говорили ему гораздо больше, чем их тонкое досье, любезно предоставленное Ралдугиным. Сам Ралдугин развлекал гостей разговорами и, судя по близку глаз и частым киванием плешивой головы, наслаждался каждой минутой общения. Подсидерца вдруг поймал себя на мысли, что не следит за ними, а смотрит передачу «Третий глаз». Настолько происходящее и произносимое в той комнате отдавало смесью конъюнктуры шизофрении, столь характерной для всех передач с участием экстрасенсов. Напоминало общение попсового ансамбля и импресарио. Тот же опломб и пафосность, неизвестно на чём основаны, и та же зависимость друг от друга в расчёте на скорые и неплохие доходы. Да, Серёга Ралдугин не играет, не подыгрывает, а на полном серьёзе вместе с ними. Этому выводу подсидерство не особо обрадовался. Скорее почувствовал брезгливость, словно узнал о неприличной болезни приятеля. Особенно его раздражала какая-то ущемлённость Сергея и менторский тон собеседников, которым они комментировали его разглагольствование. Словно академики, принявшие свой кружок подающего надежды аспиранта. Естественно, он же без них ноль без палочки. А они растут в собственных глазах, общаясь с офицером спецслужбы. Получается, не простые шизики, а серьёзные люди. Тьфу, у нас даже реклама этот трюк использует. Методики, разработанные спецслужбами СССР и США. Таблетки для секретных агентов теперь доступны всем. За этим препаратом безуспешно охотились секретные лаборатории КГБ и ЦРУ. А теперь он в открытой продаже. В принципе, понятно, мы людей так пыльным мешком трахнули, что, что они миф о наших всемогуществе и вездесущности переносят на всякое дерьмо в яркой упаковке. Чужие, ладно. А наш-то, наш какого хрена умом тронулся. Или есть не то самое могущество? Он ещё раз прошёл камерой по лицам четырёх гостей. Самый пожилой, обривший и неестественно бледный, как вурдалак, сидел сгорбившись, широко раздвинув толстые короткие ноги. Двойной подбородок лоснился от пота. Вордалак время от времени вытирал лицо платком, и тогда в кадре возникала дряблая рука в старческих пятнышках. Темные пятна пота расползались по бокам рубашки, широко распахнутый ворот открывал грудь, поросшую густой седой шерсти Второй мужчина, лет 45 с костистым лицом и тяжелым взглядом, сидел напротив Ралдугина. Говорил размеренно и терпеливо, как преподаватель на семинаре у бестолковых студентов. Каждую фразу заканчивал мягким хлопком по столу. Слушая других, машинально поглаживал высокие залысины, покусывал чуть оттопыренную нижнюю губу. На безымянном пальце правой руки поблескивал перстень с тёмным гладким камнем. Больше всего не повезло с женщиной. Из категории вечных девочек, несмотря на далеко не школьный возраст. Подсидевство специально поймал в кадр её правую руку, обручального кольца не было. Непоседливая, гомонливая, как галка, женщина стревала в разговор и, захватив его нить, ни за что не желала её отпускать. Глаза то вцеплялись в лица мужчин, то мутнели и делались по-птичьей бездумными. Именно в эти мгновения женщина и начинала говорить, скороговоркой выстреливая фразы «Исмахабхараты» и гиты, где самое короткое слово содержало минимум 15 букв. Последний сидел в полоборота к окну. Свет падал так, что хорошо рассмотреть его не удавалось. Был он моложе всех, не больше 30. Голос ровный, какой-то замороженный, начисто лишённый эмоциональной окраски. Фразы короткие, больше для поддержания разговора, чем для активного участия. Когда он потянулся за пепельницей, подсидерцев успел поймать крупным планом лицо. Сразу же поразило выражение – холодное и непроницаемое, как у монаха. Губы, красиво очерченные, были неподвижны и безжизненны, словно прилеплены к лицу. А вот в глазах живой блески неприкрытая ирония. И смотрели они в эту секунду точно в глазок видеокамеры. Подсидерцев посмотрел на часы. Пора. «После моих фраз – панорамой по лицам, а молодого старайся брать ещё и крупным планом», – проинструктировал он технаря, уступая место ему за пультом. Бесшумно вышел из комнаты. Квартира раньше была коммунальная, служба через подшефную фирму облагодетельствовала жильцов, разбросав по разным концам Москвы. Ремонт сделали скромный, только бы ликвидировать последствия совместного пребывания на граничной площади трёх семей – бабки алкоголика. Для простой агентуры вполне годилось – возник не нужда, Опять же, через фирму друзей можно забабахать евроремонт и поселить коммерсанта, чтобы пускал путь в глаза клиентам перед тем, как разложить их в интимных позах под бдительным оком видеокамеры. Подсидерцев бесшумно прокрался длинным коридором к входным дверям. Постоял, прислушиваясь к разговору за дверью напротив. Там Ралдугин, сам того не зная, доводил клиентов до кондиции. Громко завозился с замком, приоткрыл дверь и захлопнул. Успел только изобразить на лице улыбку. Как Ралдугин быстро протопал по паркету и распахнул дверь в комнату. Он протянул руку, зачем-то подмигнув, хотя мэрский псевдоним подсидерцев не запомнить просто не мог. «Извините, попал в пробку». Подсидерцев, мимоходом пожав руку Ралдугину, пошёл в комнату. Верные правила больше трёх руки не пожимают, ограничился общим приветствием. «Добрый день». Все дружно кивнули. И сразу же четыре взгляда скрестились на ню, как лучи прожекторов на самолёте в ночном небе пожилую посмотрелась под полоупущенных век, как толстая лягушка на мотылька. Мужчина пристально, словно прицеливаясь. Женщина, как пичуга, увидевшая что-то блестящее в траве, даже голову свесила набок. Молодой, как-то вскользь, задержавшись на руках подсидирцева, Юрий Михайлович, виновник нашей встречи, представил подсидирцева Лугин. Указал на своё место в кресле. Там камера снимала со спины, а сам приставил к столу ещё один стул. Подсидирцев грузно опустился в кресло. Обвёл взглядом сидевших напротив. Молодой сидел по правую руку, за Ралдугином, и снова толком его разглядеть не удалось. «Как мне вас называть?» – спросил подсидирцев, никому не обращаясь персонально. Ожидал, что первая откликнется женщина, на худой конец мужчина, но голос подал пожилой. «Думаю, наши имена, как и ваши, в данном случае не имеют никакого значения», – прохрипел он сквозь тяжелую одышку. Судя по молчанию, это было общим мнением. «Хорошо, тогда к делу». Подсидерцев выложил на стол конверт. «Меня интересует один человек», – он показал фотографию. Карточка пошла по рукам. Каждый смотрел по-своему. Пожилой словно делал одолжение. Женщина пристально округлив птичьи глаза. Мужчина рассматривал лицо на фото дольше всех, нервно покусывая губу. Потом передал фотографию самому молодому. Тот лишь мельком взглянул, толкнул по столу к Подсидерцеву и отвернулся к окну. «Что можете о нём сказать?» Подсидерцев опять сознательно не обратился к никому персонально. Больше всего интересовало, изменит ли его появление и распределение ролей в группе. От него не укрылось, что все посмотрели в сторону молодого человека, словно предоставляли ему слово. Но он промолчал. Тогда начал мужчина. Он недавно перенёс операцию на брюшной полости, ещё не начал ходить. «Язва двенадцатиперстная», – уточнил пожилой, промокнув лицо. «Не дурак выпить, хотя это до добра не доведёт». В роду наследственный алкоголизм. Женщина раскорила длинную сигарету, закинула ногу на ногу. Взгляд стал отсутствующим, смотрела куда-то под стол. Очевидно, на носок туфельки. «Вадим Ильич прав», – произнесла она, на этот раз растягивая слова. «Мальчик рано потерял отца. Какая-то трагедия. Вижу много крови». «Правильно. Да, виновата водка. Мальчик это не раз слышал». Мать вышла замуж второй раз, и это стало ещё одним ударом по психике ребёнка. Рано стал взрослым. В нём живёт тяга к насилию, подавлению. Только так он считает, можно контролировать ситуацию и избежать предательства. Классический невропат. Да, женщина встрепенулась. Он левша. Достаточно, кивнул подсидерцев. Всё правильно, только мальчику 38. У вас есть что добавить? Обратился он к молодому человеку. Ничего существенного. Губер остановился в холодной улыбке. За исключением того, что вы имеете к нему некое касательство, предполагая по служебной линии. «Угадали», – не стал таиться Подсидирцев. На фотографии был его сотрудник, Коля Великанов. «Для чистоты эксперимента выбрал знакомого, в данный момент доподлинно находящегося в известном Подсидирцевом месте. Вы не могли бы определить его местоположение?» «Это к ответил на его взгляд молодой человек. Майя пожала острыми плечами и глазками в Подсидирцево. «В Москве где же им ещё быть?» «А конкретно?» Она на секунду прикрыла глаза. Глубоко затянулась сигаретой, медленно выпустила дым сквозь свернутые трубочкой губы. Там много деревьев, какой-то парк. Она ещё раз затянулась. Трамвай. Да, вечером в палате слышно, как мимо идёт трамвай. Сергей Игнатьевич, обратилась она к Ролдугину. Дайте-ка карту. Тот послушно достал из внутреннего кармана пиджака буклетик, развернула столе Женщина, закрыв глаза, повела острым пальцем над картой. Вдруг палец стал сам собой описывать концентрические круги такая темно красный ноготь не в бумагу. Здесь. Белое высотное здание. Подсидирцев молча выжидал, что будет дальше. «Я не Ралдугин, меня на не приведёшь», – подумал он, не сводя взгляда с лица женщины. Глаз она ещё не открывала. Сначала надо искать рациональное объяснение, а уж потом, если его нет, лучше не искать вовсе. Фантазия от версии отличается одним – мирой реальности. Дай себе волю, в бытовом убийстве по пьяни первым делом начнёшь подозревать марсиан. А моя версия проста. Если верить досье, Майя долго работала на МВД Союза. С Ралдугином и его людьми почти три года общается, кто-то мог и ляпнуть, где находится госпиталь ФСБ. А догадаться, что Кольку с приступом язвы повезут именно туда, для этого не надо быть Кашпировским. «Вы мне мешаете», – Майя нервно дёрнула плечиком. «Спокойно, спокойно». Она крепче зажмурилась, веки сделались морщинистыми, сразу выдав возраст. «Двухместная палата на третьем этаже. Да, ваш человек лежит у окна». Она распахнула глаза с улыбкой посмотрела на Подсидерцева. «Хотите деталь, чтобы сразу поверили? У него на тумбочке стоит красный термос». «Да». Подсидерцев отвалился в кресле. «Термос там действительно был. Сам видел на прошлой неделе, когда с Замом ездили навещать Кольку». «Внутри что-то противное», – Мая помощилась, «бурда какая-то». Мужчина взял её за запястье. Подсидерцев отметил, что зрачки глубоко запавших глаз на мгновение расширились, как у кошки. «Майя прекрасно считывает информацию», – произнёс мужчина, не отпуская её руку. «Но у неё не хватает логики, чтобы точно встроить её в ситуацию. Если больной лежит в хирургическом отделении, а, как мы уже знаем, иммунитет у него понижен в ввиду постоянной алкогольной интоксикации», Почему бы не предположить, что заживление идёт сложно, а в термосе нечто ему способствующее? горько и вяжущее на вкус. Так, Майя? Да. Она не спешила освободить руку, лишь пошевелила пальцами. Не мешайте. Горький, странный вкус. Напоминает Сургуч. Подсидерцев знал ответ. Великанов сам пожаловался, что жена каждый день приносит ему эту гадость, от которой с души воротит, как от тёплой водки, но пить надо, хотя бы во искупление предыдущих грехов. «Мумиё с горячим молоком», – подытожил мужчина, опустив руку Майи. «Да», – подтвердила она, – «приносит женщина». Подсидерцев покосился на притихшего Ралдугина, у того на лице сияла улыбка, как у режиссёра после удачного выступления любимых питомцев. «Коль скоро мы сдали экзамен, может, перейдём к более интересному», – сквозь одышку просипел пожалуй мужчина. Подсидерцев достал ещё одну фотографию, протянул ему. «Пожалуйста, всё о нём с той же тщательностью». Пожилой всмотрелся в лицо на фото, брезгливо скрилился. Передал Майе. Та склонила голову на бок, хмыкнула и передала мужчине. Тот смотрел дольше всех, потом поднял на подсидерцеву недоумённый взгляд. До молодого карточка не дошла. Вернее, едва прикоснувшись, фото лежало лицевой стороной вниз. Он придвинул её к подсидерцеву. «А мёртвых или хорошо, или никак?» – усмехнулся он. «Этот человек мёртв?» – удивился подсидерцев. «Уже давно». – ответил мужчина. «Ребята, ну почему сразу же мёртв?» – встрепенулась Майя. «Возможно, он находится в коме, поэтому мы его и не чувствуем». «Скажи ещё, его заключили в магический круг», – поморщился мужчина. «Он не может быть в коме. Подумай сама. Почти полгода не подавать признаков жизни, имея за спиной такой чёткий образ смерти». «В тебе говорит несостоявшийся медик», – обиделась Майя. «А я считаю, что в нашем мире возможно буквально всё. Бесконечность Вселенной предполагает бесконечное число вариантов в ней». Почему ты рассматриваешь всегда лишь один? Кстати, в коме можно пробыть и дольше. Только под аппаратом искусственной жизни, моя дорогая. Начал было мужчина, явно задетый, но тут мешался пожилой. Он мёртв. Мёртв давно. Тело успело разложиться. Он восстановил дыхание, потом продолжил. Этот человек – убийца. За это и поплатился. Нет, Леонид Матвеевич. Перекинулась на него Майя. Солдат не убивает, а отнимает жизнь врага. Это принципиальная разница. Просто он чрезмерно отяготил карму, и колесо сансары совершило свой оборот. Следом она выдала длинную фразу, спор, состоящую из санскритских слов. Мужчина вступил в спор, Ролдугин поддакнул ему, и понеслось. Подсидирцем молча разглядывал фото. Открытое мужественное лицо, короткий бобрик выгоревших волос. Майор Слободин, бедости пропавший в Чечне. Он вытер холодную испарину со лба, поймал острый, испытывающий взгляд молодого. Тот по-прежнему сидел в полуоборота к столу, демонстрируя свою полную непричастность к набиравшему обороты спору. Ждал, явно ждал продолжения. Подсидерцов набычился, как боксёр перед рывком на противника. Внутри медленно закипела злоба. «Птички божьи, блаженная нищета. Всегда рядом, всегда готовы, закатив глазки, давать прогнозы, но никогда не разделять ответственности. Цацкаться с ними может только Ралдугин. Сам уже у Мишкун тронулся. Либо мы их используем в конкретных целях, либо они нас заставят реализовывать свои бредовые видения. «Прошу минутку внимания». Посидельцев дождался, пока спорящие замолчат. «Скажу сразу, я не отношусь к тем, кто огульно отрицает нетрадиционные методы, иначе меня бы здесь не было». «Конечно, я не столь эрудирован в этих вопросах», – последовал кивок в сторону Ролдугина, «но только что имел возможность убедиться, что они открывают широкие перспективы в нашей непростой работе». Он обвёл взглядом притихших экстрасенсов, убедился, что вступление произвело должное впечатление. А теперь к делу Нам удалось вычислить преступную группу, готовившую крупный теракт в Москве. Подсидирцев соврал привычно и легко, как умеет только опера. Исполнителей мы умеем находить и брать. Но меня интересует организатор. К сожалению, у нас ничего на него нет, даже словесного портрета. Человек этот чрезвычайно опасен, умён, расчётлив, жесток. «Умело манипулирует исполнителями. Но он ими легко пожертвовать стоит нам сесть ему на хвост». «В каком смысле пожертвует?» – переспросила Майя. «Убьет», – коротко ответил подсидерцев. «Он будет подбрасывать нам труп за трупом, чтобы еще больше запутать следы. Мы хотим избежать ненужных жертв и не потерять темпа. Поэтому я обращаюсь к вам за помощью. Возможно ли его вычислить?» «Возможно всё, но вероятность отдельно взятого события бывает крайне мала». Мужчина принялся поглаживать высокие залысины. «Ты хоть понял, что сказал?» Чуть не сорвалось и подсидерцева. Пожилой закряхтел, подтянул короткие ноги, перевалился в кресле, вытянул на столе руку. На сгибе локтя, отметил подсидерцев, сально отсвечивала полоской пота. «Вы употребляете единственное число, Юрий Михайлович. А между тем речь, насколько я понял, идёт о преступной группе. Что это, ошибка или позиция?» – поинтересовался он. «Любая организация – продукт невроза её лидера», – после секундного размышления ответил подсидерцев. «Армия Наполеона – это лишь средство для удовлетворения амбиций Наполеона. Поэтому меня прежде всего интересует лидер». «Понятно», – пожилой мужчина удовлетворенно кивнул. «Дайте мне вашу руку», – он пошевелил короткими пальцами. Прикасаться к этой пухлой лягушачьей ладони не хотелось, но подсидерцев, поборов брезгливость, положил сверху свою широкую ладонь, полностью накрыв лягушачью лапку. «Вы непосредственно связаны с этим делом. Думайте только о нём. Ничего говорить не надо, просто думайте». Чтобы сконцентрироваться, пришлось закрыть глаза. Сначала мысли путались, потом он заставил себя вспомнить все этапы, один за другим. Хотел начать со звонка в приёмную ФСБ, но память сама собой перекинулась на секретное совещание на скамейке у дома шефа. Лишь потом всё пошло как в кино. Кадр за кадром, эпизод за эпизодом. Он не видел, как второй рукой пожилой мужчина нащупал кисть женщины, сжал. Та откинула голову и закатила округлившиеся глаза, как неожиданно заснувшая птаха. Подсидерцев почувствовал, что из-под его ладони выскальзывает холодная лапка, и открыл глаза. Сразу же встретился с пристальным взглядом мужчины. Майя свободной рукой поднесла губам сигарету, сделала несколько коротких затяжек. «Достаточно, Леонид Матвеевич». Она освободила кисть, помочившись, растерла следы от пальцев, оставшиеся на коже.